Глава восемнадцатая. Мир запахов. Нил не понял, сколько времени пролежал без чувств. Приподняв голову, увидел спешившего к нему учителя. «Эти сволочи! Они... Они...» Парень до боли в скулах, сцепив зубы, издал нечто похожее на рычание. «Они убьют ее!» «Не надо кричать!» Ваурт приложил палец к губам. «Сам подняться можешь? Давай помогу!» Мужчина потянул пострадавшего за руку. Тот встал и хотел бежать за девушкой. «Куда собрался?» «Они пошли в ту сторону. Я видел. Нужно скорее!» Нил был явно не в себе. «Хватит сопли распускать!» Строго дернул его учитель. «Если хочешь ее спасти, то пой куда я скажу?» Они вошли в лабораторию. Ваурд бросил на стол котомку с продуктами. «Ты собрался обыскивать всю школу?» «И сколько времени на это уйдет? Сутки, двое?» Но не сидеть же, сложа руки!» Нил был готов перевернуть вверх дном всю территорию. Главное, не медлить. Его толкало к любому действию, пусть даже необдуманному и глупому. «Знаю, поэтому и притащил тебя сюда. Обычными методами ее не найти, но способ один есть. Видел, как собаки по следу идут?» «По запаху!» Нил начал понимать задумки учителя. «Вот именно. Тут нужен особенный нюх, звериный. Соображаешь?» «Мутация?» «Именно. Согласен?» «Конечно, учитель. Это гениально!» «Тогда сейчас ты у меня снова станешь тигром. Сконцентрируешься на обонянии и пойдешь по следу. Думаю, полчаса тебе точно хватит, чтобы найти, где ее держат. А ты ищешь? Жди меня!» – выдал инструкции опытный волшебник. «Я на твою шкурку метку поставлю, чтобы не потерялся». «Вы тоже превратитесь в зверя?» «Нет, кому-то еще нужно будет и с похитителями разобраться, и в человеческом обличии у меня это получится лучше». «Так может, я их когтями?» – воодушевился парень. «Забыл, как было в прошлый раз», – перебил его учитель. «Ты еще не освоился с телом зверя, а от него сейчас потребуется только нюх». «Запомни и не делай глупостей. Раздевайся!» Мил быстро избавился от одежды. Встал на тот же коврик, что и в прошлый раз. «Я готов!» Ему казалось, что каждая секунда приближает девушку к смерти. «Постарайся, чтобы тебя никто не заметил. Сейчас достаточно стемнело, но осторожность не помешает». И не несись, сломя голову. Сами похитители, скорее всего, рядовые исполнители и вряд ли сразу поведут пленницу к тому, кто хочет задать вопросы. Наверняка запрут в укромном месте, оставят охрану и на доклад к начальнику. Понял? Да, конечно, я буду очень осторожен. Тогда держись, сегодня мутация пройдет жестче. Возникшая в скулах боль резко переместилась назад и надавила на уши. после чего заломила затылок. Шею, плечи и позвоночник обожгло огнем. Потом Нил уже не мог слышать слова заклинания. Тело, перестраиваясь, отключилось от сознания. И снова восхитительная легкость, когда хочется радоваться самой незначительной мелочи. Тростниковый тигр открыл глаза. «Теперь подумай о девушке. Ты чувствуешь ее запах?» спросил учитель. В тот же миг, обращенный начал различать все те предметы, к которым Дина прикасалась. Тоже относилась и к ее следам на полу. Среди многообразия всех окружавших запахов эти выдвинулись на первый план. Букет ее запаха состоял из роз, фиалок, чего-то цитрусового и еще несколько сотен ароматов, сложившихся в один, заставляющий быстрее биться сердце хищника. Нил кивнул и направился к выходу из лаборатории. «Помни про осторожность!» крикнул вдогонку Ваурт. «Пусть об этом теперь беспокоится те, кто схватил девушку. Если увижу, что ее обижают, я очень осторожно разорву гадов на части». Тигр читал следы, словно открытую книгу, в которой подробно описывался захват девушки. Вот сначала она шла своими ногами, проскочила мимо дерева, за которым стоял чужак, большой любитель кофе и черного пива, в пахнущих гнилью ботинках – Дальше ее подхватили двое и накачали чем-то дурманящим. Портрет человека можно нарисовать не только красками, владеющий словом сумеет это сделать немного хуже, но, оказалось, существует еще и картинка запахов. Нил составил такую для каждого из чужаков. Кофейно-пивной тип подкараулил его за деревом и лишил чувств мощным ударом кулака. Второй негодяй, предпочитающий ромашковый настой с корицей и семечки, схватил Дину справа. Третий отличался повышенной потливостью и вдобавок от него несло тухлой рыбой и перебродившими яблоками. И самый опасный запах, который присутствовал у каждого бандита – запах ружейного масла. Проносить в школу огнестрельное оружие категорически запрещалось. Похоже, имелся способ обойти запрет. Дальше похитители не дину на руках, поскольку ее следов на земле не было, зато сами оставили много отпечатков – Тигр их без труда распознавал и двигался в северо-восточном направлении. «А кофейный-то свернул. Наверное, побежал с докладом к Шерзу. И как тут не торопиться, ждать, когда еще и эта сволочь подойдет? А ведь она может и не одна явиться». «Нет, господин Ваурт, я вас, конечно, уважаю, но действовать буду по обстановке». Следы привели к двухэтажному зданию, далеко стоящему от всех учебных корпусов. Нил остановился возле двери в полуподвальное помещение. Оба типа точно вошли туда. Как-то еще на первом курсе сразу после поступления ученикам здесь выдавали метла и грабли для уборки территории. С тех пор парень не мог припомнить, чтобы хоть раз посещал этот уголок школы. По-моему, за дверью длинный коридор через все здание и двери по обе его стороны. В одной из комнат наверняка держат Тину. Он тихо подобрался почти вплотную к входу, Почувствовал запах корицы и семечек. «Если гад стоит с огнестрелом наготове, могу не успеть, а портить полосатую шкурку не хочется. Она мне сейчас как родная». Тогда Тигр решил обойти здание. Он надеялся, что в комнатах полуподвального этажа не все окна закрыты, кто-то мог оставить хотя бы щелку. «Не найду открытого, а разобью стекло». Мил был настроен решительно. «Только отойду подальше от хода, чтобы не сразу добежали». За этим зданием явно никто особо не присматривал. Половина стекол были выбиты и без старания полосатого. Оставалось только выбрать такую пробоину, где имелось меньше острых краев. Возле одного из окон тигр задержался. Уж больно знакомый цветочный запах, смешанный с дурманящим ароматом, просачивал сквозь щели. Но стекло было целым, а створки – запертыми. «Значит, здесь ее и держат», – решил Нил. Он пробрался внутрь через соседнее окно, немного поцарапав шкурку на животе, зато, приземлившись на пол в небольшой комнате, не издал почти ни звука. С трудом сдержал чихание, поскольку пыль тут не вытирали годами. Осмотрелся, точнее, обнюхался. Пахло ржавым железом. Наверное, заведующий этим хозяйством складировал здесь вышедший из строя инвентарь, чтобы затем либо починить, либо выбросить. От времени дверь рассохлась настолько, что не входила в проем. Она так и оставалась приоткрытой. Остановившись на пороге, Нил услышал голоса. «Ты на кого девчонку оставил?» «А чего ей станется?» «Дрыхнет себе и не ведает, что здесь мышей целое полчище. Представляю, как она заорет, когда очнется!» Говоривший прошел мимо двери, за которой стоял тигр. Человек чихнул, и зверь отпрянул, не выдержав мощного амбрегнилых яблок. «Все равно здесь ее никто не услышит, особенно с кляпом во рту. А ты что, боишься мышей?» «Терпеть их не могу, особенно в темноте. Как подумаешь, что она по одежде на тебя крадется...» Бр! «Поражаюсь и тебе, крыл. Тебе и человека прихлопнуть, что таракана раздавить, а мыши в вводят. водят». «Ты меня за труса держишь?» Неожиданно взъелся потливый тип. «И не думаю, в нашем деле пугливых нет». «То-то!» громкий звон разбитого стекла в противоположном конце коридора заставил собеседников насторожиться какого падшего возмутился мыши ненавистник это в конце коридора пойду гляну он решительно направился на звук доказывая свою храбрость нил дождавшись когда чужак удалится, толкнул дверь лапой она заскрипела что там чуть повысил голос любитель ромашкового отвара еще бы я видел отозвался второй Нилу кошачье зрение не слишком помогало, ведь глаза у него оставались без изменений, но обоняние выручало здорово. Он прошмыгнул из одной комнаты в коридор и тут же заскочил в соседнюю. Похоже, это был кабинет заведующего инвентарем. Если судить по наличию стола возле самого окна и пары стульев, а также стеллажей с каким-то барахлом. Мыши, почуяв крупную кошку, тут же разбежались по углам. Тигр подобрался к сидевшей на стуле Дине. Ее руки и ноги были стянуты веревками, пахнущими чужаками. «Вот сейчас бы превратиться в человека. Я же ее даже развязать не могу. Может, надо было дождаться Ваурда? Теперь и не выберешься незаметно. Зато первого, кто сюда попытается войти, ждет очень неприятный сюрприз». Громкий стук в двери заставил вздрогнуть. «Неужели шерсть притопал?» — подумал обернувшийся. «Кто там?» — спросил любитель корицы. — Вы там тигра моего не видели? — Какого еще тигра? — удивился бандит. — Тростникова. Вообще-то он домашний, опять сбежал, гаденыш. В прошлый раз тут прятался, все стекла разбил, сволочь. — Нет тут никакого тигра? — раздраженно ответил мужчина, недовольный тем, что выдал себя. — Если появится, вам лучше не шевелиться, тогда не тронет. Ладно, пойду дальше искать. — Ваурт. Исказил голос, но это просто не мог быть никто другой. Нил внутренне усмехнулся изобретательности учителя, который сначала разбил стекло, а потом навел похитителей на интересную мысль. Грел, а тигров ты боишься?» «Да откуда им здесь взяться?» «А стекло что, само собой разбилось?» «Не забывай, мы в магической школе, мало ли какие опыты они тут проводят. Наверняка еще и над животными издеваются». «Ты тут стой, а я пойду пленницу постерегу. Если ее сожрут, нам не поздоровится». «Мне ее поручили, я и пойду», – воспротивился второй. «А как же мыши?» Тигр сразу сообразил, как использовать ситуацию. Он подошел к окну и ударил по нему лапой. Раздавшийся в тишине звон стекла поумерил решительность бандитов. Сначала. Однако потом, когда они сообразили, что дверь в комнату пленницы даже не прикрыта, оба рванули туда». Захлопнув ее с грохотом, они уперлись спинами, лишь бы зверь не вырвался наружу. «Нам бы только дождаться свара», — сказал один из них. «А девку зверь не сожрет? Она не двигается. Что с ней будет?» Нил слышал голоса чужаков, и, чтобы ни у кого не осталось сомнений, для острастки толкнул дверь, прыгнув на нее, а затем еще и лапами покорябал. В это время через окно в комнату влез учитель. Он снял с девушки веревки и привел ее в чувство. Маленький огонек позволил ей рассмотреть своего спасителя и тигра. Она замычала и, схватив стул, хотела ударить большую кошку. «Тихо ты!» – шепотом остановил ее учитель. «Зверь ручной не укусит. Надо отсюда уходить». Они по очереди выбрались наружу. Девушка, наконец, вытащила кляп изо рта, но ваурт дал понять, что разговаривать пока не стоит. «Хвала вознесшемуся успели». С облегчением вздохнул полосатый и в этот самый момент в нос ударил запах ружейной смазки. «Затем деревом?» «Точно!» Отчетливый дух ружейной смазки и на кофейном фоне сразу сообщил Нилу, что враг вытащил ствол и сейчас им воспользуется. Хищник, не раздумывая, бросился к тому дереву, откуда повеяло смазкой. Мужчина как раз вышел из укрытия, чтобы лучше прицелиться, и увидел метнувшуюся к нему тень. Тигр оторвался от земли в тот момент, когда бандит нажимал на спусковой крючок. Выстрелы ослепили кошку и обожгли болью в области груди. Теряя сознание, Нил успел отметить, что лапы когтями увязли в чем-то мягком. Дернувшись от очередного выстрела, зверь сомкнул челюсти и провалился в небытие. «Нил — Нил! — вскрикнул учитель. — Да что же ты! — Нил! — эхом повторила девушка, только сейчас поняв, что за большая кошка ее так напугала. «Его убили!» В это время из-за угла здания показались охранники сбежавшей пленницы. «Стоять, ублюдки! Всех положу!» — крикнул Крыл. «Ах вы!» Она буквально выплюнула ругательство, услышанное ею от отца, когда тот попал по пальцу, забивая гвоздь. В ту же секунду под ногами выскочивших вырос мощный вихрь, подхвативший обоих. Силы Дины хватило всего на пять секунд, и смерч иссяк, моментально растеряв всю мощь. Правда, чужакам это не помогло. Они успели набрать высоту, падая с которой живыми остаться невозможно. Ваурт не обращал внимания на происходившие катаклизмы. Он кинулся к хищнику. Девушка, пошатываясь, побрела за ними и с трудом создала светляк над полосатым. «Уйди», — попросил учитель. Дина и сама поняла, что лучше ей не видеть картину сомкнутых челюстей зверя на горле человека. Она отвернулась и присела на землю, чтобы не упасть. «Только бы успеть!» – промотал Ваурт, начиная произносить заклинание. Давние времена специалисты по мутациям нередко сходились в поединках, приняв облик животного. Это считалось одним из самых безопасных состязаний. И неважно, какие раны получал тот или другой соперник, обратное превращение гарантировало, что человек вернется к тому состоянию, которое имел до обращения, если не погибнет во время схватки. «Хвала вознесшемуся!» — облегченно выдохнул учитель и принялся оттаскивать обнаженного Нила от трупа. «Но «Ну ты нас и напугал!» «Больно-то как!» — Простонал парень. «Прошлый раз точно легче было!» «Оно и понятно. Пришлось тебя раньше времени обращать в человека. Да еще и вздумал под пули кидаться!» — продолжил ворчать Ваурт. «Так он же...» «Все понимаю, спасибо, что нас спас, но чтобы в следующий раз...» А <соспитание> мужчина махнул рукой, не зная, что сказать. Потом повернулся, увидел, что Дина демонстративно смотрит в сторону, и стянул себя плащ. «На, хоть наготу прикрой, нечего девушек смущать!» «С ней все в порядке?» «Судя по ураганчику, который она создала, даже не знаю, что сказать. Ты не надорвалась, девонька?» «Не знаю!» – она придвинулась к парню. «Нил, ты зачем? Ой, какой же ты чумазый!» «Потом будете любезничать», — не дал поговорить Фаурт. «Ты сама-то идти сможешь?» «Да», — уверенно закивала ученица, но подняться сумела лишь, держась руками за дерево. «А ты давай лапу, если не хочешь в столь экстравагантном виде предстать перед толпой охранников», — обратился мужчина к Нилу. «Думаю, сейчас их тут будет немало». Учитель помог парню подняться. Вместе с Диной они его кое-как одели в плащ и втроем побрели прочь от здания. Пришлось топать окружным путем, чтобы не попасть на глаза школьной охране. Лишь через час, показавшийся Нилу вечностью, они оказались в лаборатории. — Да, хороши, — осмотрев гостей и себя сообщил Ваурт. — Не дать не взять три головореза после кровавого налета — «Не уверен, что мой плащик можно будет отстирать, да и твою одежонку, скорее всего, придется выбросить», сказал учитель девушки. «У нас только у Нила костюм не пострадал». «Потому что на дело я ходил в другой шкуре», попытался улыбнуться он. «Так, ребятки, ночуете у меня. Поможешь ему вымыться?» «Конечно, учитель». «Только очень осторожно. Он после мутации одна сплошная болячка». «Я постараюсь». тем более, что опыт уже имеется», – мысленно усмехнулся ученик, но даже легкая усмешка отдалась дополнительной болью во всем теле. Ваур тем временем осмотрел свое спальное имущество. «На диване будет спать Нил, ему нынче хуже других. Одежка у него сохранилась, сойдет вместо одеяла и подушки. Куртку сложит и под голову. Девушка рядом на полу устроится, одеяло постелит, все же не на голом камне, да подушку возьмет». а я в прихожей на табуретках заночую. Надо будет все-таки где-то второй диван раздобыть». Когда молодые люди закончили с водными процедурами, учитель выдал самый чистый из своих халатов девушке, помог Нилу надеть рубаху, брюки, и вместе с Диной они разместили парня на диване. «А теперь, ребятки, слушайте меня очень внимательно и запоминайте. Завтра нас ждет нелегкий день, и от того, как вы усвоите мой сегодняшний урок», «Зависит ваша жизнь». Шерс не понимал, почему именно ему поручили расследование инцидента возле ворот школы. Обычно подобными делами занимались помощники ректора. Правда, сейчас двое из них находились в отъезде, но на месте были и другие специалисты, не вовлеченные в учебный процесс. Однако, вместо того, чтобы задействовать их, опрос свидетелей навесили на преподавателя теории общей магии, будто бы он самый незанятый. Еще и весь день расписали по часам бюрократы. Охранники, найт, официанты ресторана при гостинице приют мага, ученики, ставшие невольными наблюдателями, Нил, падше его побери. Какая же сволочь решила на мне так отыграться весь день псу под хвост! размышлял учитель, подтягивая легкое вино. Сегодня он пришел в ресторан Серебряная вилка позже обычного. Клиенты к этому времени заняли две трети зала, но его столик и один из соседних оставался свободным. Вино шерзу принесли сразу, а попросили подождать. Если за Нилом охотятся хищники, значит кто-то оплатил его похищение. Найт сказал, что прислали троих, значит где-то бродит еще один, если не отправился за подкреплением. В гильдии работают серьезные мужики, и они просто так не отстанут. Узнать бы еще, чем им помешали люди Транга». В разговоре с преподавателем огневой магии Шерзу удалось узнать и о хищниках, и о тех, кто на них напал. Найт слышал, как люди из клана Пингов упоминали имя своего хозяина. Причем они явно кого-то поджидали, сидя в ресторане гостиницы «Приют мага». Об этом сообщил официант. Он же рассказал о старике, вышедшем из зала сразу за ними. Выходит, этот мой любимый ученик перешел дорогу не только неизвестному заказчику гильдии, но еще и Трангу? Когда он успел? Неужели в кабаке уютное местечко пристрелил кого-то из людей-пингов? Так вроде они не того пошиба, чтобы по окраинам шляться». «Ваш заказ», — официант принес ужин, прервав размышление волшебника. Расставив блюда, он заговорил снова. «Прошу прощения, господин Шерс, одна дама попросила разрешения сесть за ваш столик. Ее зовут Зигина». «Передай, что я не возражаю». Мужчина несколько удивился и сразу создал перед собой магический щит. «И принеси нам бутылочку крепленого из самых сладких». Женщина появилась из-за барной стойки. Она снова была в бесформенном балахоне, но сейчас снимать его не стала. «Прошу прощения, в прошлый раз я ушла, не попрощавшись». Дамочка села напротив. «Надеюсь, с вами ничего дурного не случилось?» «Почти», — ответила она после небольшой паузы. «Неужели кто-то из прислуги нагрубил?» «Нет, что вы! Просто в зале появился один неприятный тип, а мне не хотелось портить чудесно складывавшийся вечер. Поэтому ты сегодня балахон не снимаешь, красавица. Оно и правильно, иначе бы сейчас все клиенты пялились на твою фигурку», — подумал учитель, но вслух произнес. «Не стоило из-за этого уходить. Я умею разбираться с разными типами. Я стараюсь не вешать свои проблемы на других, особенно на приятных людей». «Весьма польщен, улыбнулся Шерс. «Вы не поверите, но меня очень редко называют приятным человеком». «Почему?» — округлила глаза Зигина. «По долгу службы мне приходится не только нести молодежи знания, но и строго спрашивать с них. Это мало кому нравится». «Они просто не понимают, что вы делаете для них добро», – участливо произнесла собеседница. «Знаете, мне до сих пор неудобно за не очень красивый поступок. Я просто обязана как-то загладить свою вину». Она вопросительно посмотрела на мужчину, ожидая предложений. «Не переживайте, не стоит. Обстоятельства часто бывают выше нас, как, например, у меня сегодня. Уже через полчаса я должен быть на деловой встрече», хотя одному вознесшемуся известно, как бы мне хотелось побыть в вашей компании». За сегодняшний день Шерц настолько расшатал себе нервы, пытаясь раскрутить дело, что пребывал в состоянии повышенной подозрительности. Услышав от дамочки столь заманчивую фразу, он внутренне сделал стойку на опасность. Ведь самым логичным продолжением разговора было бы предложение проводить Зигину в номер и, конечно, без телохранителей. Такие красавицы сами на шею не вешаются. Значит, ей или тому, кто за ней стоит, от меня что-то нужно. И не факт, что ее интересы совпадут с моими». «Очень жаль», — опечалилась женщина. «А завтра я занята. Давайте встретимся здесь же дня через три. Вас устроит?» «Вполне», — согласился учитель. «Тогда не буду вас задерживать. Приятно было пообщаться». Она встала и пошла на выход. Как раз в этот момент официант принес бутылку вина. «Вот это искал самое сладкое, почти ликер», — улыбаясь, он поставил емкость на стол. «Открывать не надо, с собой возьму», — пробормотал Шерс. Аппетит как-то сразу испортился. Ему захотелось вернуть Зигину и сделать совершенно иное предложение. «Паша, меня раздери!» — такую кралю оттолкнул. «Ну что она могла сделать? Заоблазнить? Так да кто ж против?» а теперь сиди и думай, чего лишился, и представится ли еще такой шанс. И все из-за этого никчемного следствия, из-за паршивца Нила, чтоб его шеи грызы порвали. Мужчина без всякого аппетита расправился со остывшим ужином, спрятал бутылку в карман куртки, расплатился и покинул ресторан. Преподаватель теории общей магии шел быстро, не обращая внимания на телохранителей и не особо замечая, что происходит вокруг. Один из охранников чуть ускорил шаг и, нагнав шерза после второго поворота, негромко произнес «За нами следят». «Что? Где?» — отбросив грустные мысли, сполошился учитель, оглядываясь по сторонам. «От самого ресторана следом едет карета», — пояснил телохранитель. «Тогда проходим мимо моего дома», — прикасал шерз, хотя до порога оставалось чуть больше полусотни шагов. В экипаже, видимо, поняли, что слежка обнаружена, по крайней мере, после следующего поворота карета поехала мимо. «А может, я не зря проявил осторожность?» Шерс перестал злиться на себя.